Поздняя осень — очень важная для охотников время. В эту пору отважные мужчины уходили в тайгу бить белок, зайцев и косуль. Первых для меха, чтобы зиму пережить в тепле, последних для пропитания. По ночам уже стоял легкий мороз, и под утро капли росы, словно солнечные самоцветы, отражали лучи восходящего солнца. Лес был наполнен запахом прелой листвы, грибов и морозного воздуха. козык вдыхал воздух с наслаждением. Ему нравилась осенняя охота. Не было надоедливой мошкары и ядовитых змей, а зверь был сытый, жирный и не такой внимательный. Он с друзьями прошел уже половину дневного перехода до места будущей охоты. Там, на берегу лесного озера, вчера его друг одар, Заметил следы семьи медведей. Медвежий жир и мех этой зимой помогут ему и его семье прожить спокойно. Внезапно до охотников донесся детский плач. Более молодые охотники сразу сказали, что в селок попал заяц. Но козык знал, так зайцы не кричат. Звук шел из небольшого ельника, где на прошлой неделе он сам ставил несколько силков на зайцев и куниц. Осторожно, по привычке с подветренной стороны, охотник заглянул за куст и замер. Он смотрел на юношу лет тринадцати. Тот был одет в хорошо скроенную кожаную рубаху, порванную в нескольких местах когтями какого-то зверя. На ногах шерстяные штаны с кожаными заплатками. Штанины заткнуты в высокие сапоги из мягкой кожи. А на поясе висел практически бурый от крови небольшой кривой нож. Подобный нож козык видел у шамана. Глаза паренька в панике бегали от крон деревьев до прочной веревки, обвитой вокруг его лодыжки. Он был так напуган, что даже не думал о том, что можно воспользоваться ножом. Он сидел и скулил, словно загнанный волчонок. Осторожно выйдя из-за куста, козык развел руки в стороны. Он хотел показать, что в руках у него нет оружия и бояться не стоит. Но вместо радости на лице мальчика застыла маска ужаса. И тот стал истошно орать и дёргаться в силке словно мартовский заяц. Через секунду ребёнок замолчал, его глаза закатились, и он плашмя упал лицом в мягкую опавшую листву. «Он своими воплями нам всю бычу распугает!» Словно извиняясь, прогудел огромный одар, убирая с ноги мальчика верёвку. «Надо бы его в деревню отогреть и откормить, а там уже...» «Разберемся, кто он и откуда здесь взялся». Казык согласно кивнул и позвал одного из младших охотников. Подбежал молодой Арман, его жена еще без детей, в юрте у него свободно, пусть выхаживает мальчика. «Берешь этого». Старший охотник указал рукой на бесчувственное тело мальчика. «И несешь его обратно, твоя жена пусть обогреет его и накормит». А ты за шаманом сходи. Пусть растолкует, что значит эта встреча. Ждать тебя будем у озера до завтрашнего полудня. Успеешь вернуться с хорошими вестями? Пойдем за медведем. Не успеешь? Пойдем обратно через силки. Соберем хоть пушнину. Арман кивнул и молча взвалил на плечи легкое, почти невесомое тело мальчика. Без лишних слов... Он растворился среди осеннего леса. «У него дар ходить по лесу», — произнес Адар, подходя к своему другу. «Словно сам дух леса ему дорогу стелит. Знатный охотник из него вырастет». Майра сидела в юрте и вышивала бисером меховую шапку. Она пела себе под нос песню, которую слышала еще от своей бабушки. Та говорила, что когда работаешь, с песней всегда лучше получается, потому что с пением через руки душа оставляет след на том, что делаешь. Вещи добрые получаются и правильные. Вдруг полок отодвинул ее муж Арман, который должен был еще пару дней быть на охоте. Странной тревогой кольнуло сердце Майры. «Что случилось?» Голос девушки звучал обеспокоенно, а глаза осматривали мужа, ища раны. «Почему ты вернулся так рано?» «Нашли в лесу. Присмотри за ним, я за шаманом». Как обычно, немногословный Арман положил бесчувственное тело мальчика у очага и вышел. Сколько себя помнила Майера, ее муж никогда не произносил больше десяти слов за раз. Он не любил говорить. Бабушка тогда Майри так и сказала, выбирай того, кто дело вперед слов ставит, с ним ты всегда счастлива будешь. И теперь он оставляет то огня неизвестного мальчика, худого, замерзшего, и уходит уверенный в своей жене. Ведь каждая женщина в поселке, чьи мужья уходят на охоту, знает лекарское искусство как перелом срастить, как рану зашить, да от горячки уберечь. Вот и Майра знала, что нужно делать сейчас. Быстро осмотрев лежащего огня мальчика, она сразу же поняла, что тот несколько дней провел в лесу один. Ночи в лесу холодные и темные. Первым делом она сняла рваные одежды, бесцеремонно срезая прилипшие к телу лоскуты. А Омыв теплой водой, Она осмотрела худое бледное тело, на серьезных ран не заметила. Царапины она обработала снадобьем, а на синяки наложила повязки. Подкинув еще дров в очаг, чтобы быстрее согреть беднягу, Майра села рядом и стала петь колыбельную, ожидая его пробуждения. Шаман вошел в юрту через пару куплетов. И, поклонившись очагу его хозяйке, осторожно подошел к ребенку. Тот ворочился во сне. Было видно, что разум его пребывает сейчас в кошмаре. Мягко тронув пальцами лоб мальчика, шаман затянул песню. В такт с ритмом песни он стал трясти погремушкой с костями разных животных, а его ученик — бить в небольшой бубен и читать монотонным голосом мантру. Юрта наполнилась вибрирующим звуком. В такт бубну плясали отцветы огня на стенах, сплетаясь в причудливые фигуры духов. Майра сидела рядом с мальчиком и видела, как тени от огня рисовали на его лице силуэты птиц. Под правым глазом у него наливался большой синяк в виде крыла, а черты лица стали заостряться, придавая сходство с вороном. Внезапно ритм изменился, и теперь шаман двумя руками сжимал виски мальчика. Большие пальцы покоились на закрытых веках бедного дитя, а сам шаман начал шептать заговор. Прислушиваясь к бормотанию шамана, Майра не смогла разобрать ни одного слова, а гул голосов в голове все нарастал, пока самой девушке... Не стало дурно, и она повалилась рядом. Через некоторое время она пришла в себя. Ее голову держал на коленях Арман и нежно гладил по волосам. «Арман, тебе надо возвращаться к Казыку и передать ему мои слова. Слушай». «Дух леса сохранил жизнь человеку, пусть козык сохранит жизнь духу леса. Ему не стоит идти охотой против медведицы этой осенью, дабы дух не забрал в уплату чью-то жизнь. Остальной добычу он может взять сколько сможет», — спокойно проговорил шаман. Молодой охотник кивнул и, убедившись, что Майра очнулась, поцеловал ее, и вышел из юрты. Ему предстоял долгий путь до стоянки его братьев, и медлить он не имел права. Что же касается мальчика, Майра, пока он побудет твоим гостем, на нем печать Харахусун. Память его покинула. По весне мы проведем с ним обряд единения с древом предков. Там ему вернут память и силу рода а до тех пор береги его, как собственного ребенка». Шаман внимательно посмотрел на закутанного в шкуры мальчика и, покачав головой, встал. «Пойдем, мой ученик, нам есть о чем поговорить». Выйдя из юрты, шаман, привычной широкой походкой, отправился к себе. Он жил обособленно, как и полагается шаману. Юный ученик, почти ровесник найденному мальчику, семенил следом. Пройдя за тяжелый полог, шаман снял с головы ритуальную маску и устало потер глаза. «Знаешь, что сейчас происходило в юрте Армана?» Спросил строго шаман, едва ученик аккуратно сложил вещи в угол. «Мы с тобой стали свидетелями печати Харахусун. Этот дух умён и коварен, мой ученик». Даже самые лучшие из нас могут попасть под его влияние. Присаживайся. Я расскажу тебе поучительную историю. Ученик очень любил истории своего учителя. Они многое объясняли в жизни шамана, учили и предостерегали. Поэтому он с жадностью готов был услышать еще одну. Это было давно когда я только становился полноправным шаманом. Всех учеников собрали на посвящение на священной горе Читыртау. Нас тогда было десять. Самым сильным и умелым из нас был Белый Ветер. Он был примером для нас. Глаза шамана закрылись, и он сам, того не замечая, стал погружаться в транс. Его слова стали более растянутыми, а голос срывался на гортанные песнопения. Завороженный ученик следил за тем, как память шамана обретает форму в клубах дыма. Мальчик видел черную птицу напротив белого силуэта шамана. Видел, как желтоватый дух, от которого пахло сыростью, с мрадом и гнилью, проскользнул мимо увлеченного шамана как этот шаман бился с духом болезни Зенгером и как проиграл. Тогда поверженный шаман встал на колени перед духом черной птицы, так коснулась его головы, обняла ее и стала ею. Затем фигуру шамана стали заливать красные искры, и видение рассыпалось брызгами, красными словно кровь. «То, что ты видел», Мне показали духи этот юноша мой дорогой ученик единственный живой свидетель того что произошло проговорил шаман медленно выходя из транса пока не придет правильное время вернуть память этому мальчику мы не сможем будем ждать и жить дальше Ученик был впечатлен очередной историей учителя. Он по-новому взглянул на события сегодняшнего дня. Получается, что духи сами направили этого мальчика к ним, чтобы... что? Чтобы предупредить или предостеречь от чего-то страшного? Голова юного ученика начала болеть от обилия вопросов. Порой духов понять очень сложно. Учитель... Скрывая улыбку, следил за мучениями своего ученика. Для него самого сегодняшнее утро принесло нехорошие вести. Очень плохо, когда такой сильный шаман, как Белый Ветер, проигрывает духу. Это значит, что дух очень сильный, и бед от такого духа будет множество. Но ученику пока рано об этом думать. Пусть лучше думает о том как вернуть память нашему найденышу. Зима пролетела быстро. Короткие дни дети проводили на улице, играя в охотников. Вместе с ними играл и найденыш, которого все звали Зайцем. Так как охотники на общем собрании честно рассказали, что нашли его в Зайчьем селке. Вот имя к нему и прилипло. Он с того осеннего дня не проронил ни слова, но вздрагивал каждый раз, когда видел силуэт охотников в масках животных. По ночам ему снились кошмары, и только ласковые руки Майеры успокаивали его. Арман учил своего приемного сына всему, что знал сам, как ходить по лесу, как найти еду и где можно отдохнуть. Даже научил мальчика слушать голос леса. В середине зимы шаман с учеником отправились на инициацию. Оставив Арману и Майере наставление по поводу Зайца, они ушли. Майра на следующий день принесла радостную весть. У нее будет ребенок. Зайц радовался вместе с Арманом. Прибавление в их семье ждали многие. Кошмары после этой новости стали посещать мальчика реже, но они стали ярче и детальнее. Теперь он видел черную птицу, и она с ним говорила. Он не понимал, чего хочет от него дух, но теперь страшно ему не было. Близился день, когда он снова увидит своих предков, и те расскажут ему его историю. Расскажут, кто он и чего ждут от него. Весна наступила рано, и звонкий перестук капель возвестил о скором тепле. В это время шаман вернулся из путешествия к священной горе, принеся в деревню светлую весть. Его ученик получил имя Яркая Звезда и теперь мог наравне с учителем проводить обряды. Два шамана в одном поселении было редкостью, но жители радовались этому. За время путешествия молодой ученик возмужал и раздался в плечах. В свои шестнадцать лет он практически ничем не отличался от остальных мужчин. Открытый ясный взгляд и сильные руки стали поводом для девичьих перешептываний за костром. Но юный шаман был поглощен своей работой подготовкой к сезонным обрядам. Скоро наступило время и для зайца. Его позвали в юрту к шаману. За юношей пришёл сам Яркая Звезда. Шаман нашёл его рядом с юртой Армана. Заяц готовился к своей первой охоте. — Пора, всё готово для обряда, — проговорил Яркая Звезда, когда юноша встал и поприветствовал шамана. Тот с улыбкой осматривал крепкое тело тринадцатилетнего найденыша. «Зима пошла тебе на пользу. Пойдем». Отодвинув полог, первым в юрту к старому шаману зашел его ученик. Немного помедлив, следом зашел и заяц. На него повеяло чем-то знакомым и страшным. Он весь затрясся, словно снова очутился один в темном лесу. Но вдруг из марьего дыма высунулась рука старшего шамана и быстро схватила вскрикнувшего зайца за руку. «Замолчи, тут ты в безопасности!» — проворчал шаман, крепко держа юношу. «Тут тебе не твой дом, уважай духов!» Помедлив, заяц кивнул. Страх все еще гнездился где-то в глубине и сжимал его сердце. Он сел напротив дымящейся ямы очага, Шаман обошел очаг справа, слева же сел его бывший ученик, яркая звезда. Подкинув по очереди несколько сухих веток, шаманы стали смотреть в дым и хором читать речитативом какие-то мантры. «Сегодня мы проводим тебя до дерева предков, мой юный друг», проговорил сидящий справа шаман, закончив с первой мантрой. «Ты увидишь своих предков, и они помогут тебе вернуть память!» Продолжил сидящий слева. Попроси у духов предков ответа на вопросы, силу или указание пути. Услышал мальчик, каркающий голос. Он не понял, кто из двух шаманов это сказал. Оба сидели и продолжали читать мантры, которые, словно тяжелое одеяло, укрывало сознание. Делало его медленнее, спокойнее. Покачиваясь в такт ударом бубна, который взял в руки старый шаман, заяц сам не заметил, как закрыл глаза. Проваливаясь в дремоту, он силой открыл глаза. Прямо в дыму, в нескольких сантиметрах от его лица, колыхался образ ворона с горящими глазами. «Однажды ты придешь ко мне за советом, юный шаман. Цена помощи будет велика, но ты ее заплатишь». В этот момент в очаге занялись сухие дрова, и жар разогнал образ ворона. Это не понравилось духу. Недовольный клекот еще несколько мгновений звучал в его голове, прежде чем окончательно растаять. «Смотри в огонь». Произнесли оба шамана, одновременно ударяя в бубны и начиная петь горловые мантры. «Глубже, смелее! Глубже, смелее! Глубже, смелее!» Голоса шли отовсюду, словно в юрте кроме трех людей были еще множество других людей. Отблески костра отбрасывали тени, и тени танцевали вокруг огня, говорили с мальчиком. Наблюдая и слушая их, Заяц проваливался в сон. Мальчик висел бесплотным духом над морем белесого тумана. Перед ним стояла молодая девушка. «Покажи мне, кто я?» — обратился к ней Заяц. Она грустно улыбнулась и провела рукой по глади тумана. И тот разошелся, открывая картину прошлого. Лето подходило к концу. И жара перестала быть такой изнуряющей. Беременной Эйне было тяжело, очень тяжело. её заставляли двигаться хоть немного. Но каждый выход из юрты на улицу был подобен испытанию. Болело все тело, голова кружилась... Ребенок сильно пинался Ребенок может не пережить эти роды Старейшины рода шептались за спину Эйны Говорили, что и она может отправиться к предкам Шаманы окуривали юрту травами Пели мантры Но это мало помогало Что-то очень темное поселилось в жилище И упрямо держало в своих когтях Души и матери, и ребенка Когда стало совсем невыносимо, и с каждым движением боль во всем теле разливалась расплавленным свинцом по нервам, Эйна начала выть, как волчонок. Не выдержав страданий девушки, одна из старейшин подошла к Эйне, когда в юрте та осталась одна. — Есть одна женщина, живет на болоте. Она владеет знаниями, которые запретили наши шаманы. Старейшина наклонилась к беременной девушке и положила сухую руку ей на живот. «Если кто и сможет справиться с твоим недугом, так это она. Я еле вылезаю из юрты по нужде, а тут за болото в лес». Эйна, тяжело дыша, смотрела прямо в глаза бабки. «Послушай меня, девочка, тут ты умрешь, и умрешь очень скоро, и дитя твое никто не спасёт, а если дойдешь, то она поможет. Предки благоволят сильным и смелым». С этими словами бабка встала и поковыляла к выходу. Эйна думала о словах бабки весь оставшийся день. Ночью же ребенок сильно толкался без перерыва, а боли в теле скручивали девушку в дугу. К утру изможденная от боли Эйна решилась на поход. Осталось только дождаться момента, когда ее муж уйдет на промысел. Собрав с собой несколько лепешек с ягодами и бурдюк с водой, Эйна подползла к выходу из юрты. Сложив все в котомку и не забыв про дары, она отодвинула полог своего дома. За порогом уже светило солнце, взрослые отправились по делам, а дети еще были заняты уборкой своих юрт. Солнце освещало капли росы, и тропка в сторону болота выглядела украшенной драгоценными камнями. Сочтя это добрым знаком, Эйна... Взяла посох своей бабушки и, опираясь на него, пошла вглубь леса. Лес встретил Эйну щебетом птицы шорохом листьев. С каждым шагом идти становилось легче, словно сами духи леса поддерживали девушку и подталкивали вперед. Домик знающий она нашла к вечеру. Он был сложен из грубо обтесанных стволов деревьев и разительно отличался от юрт, к которым привыкла девушка. Вокруг дома были воткнуты длинные жерди, на которых покоились черепа оленей, волков и птиц. Подойдя к этой границе, Эйна застыла в нерешительности. Она чувствовала, что, перешагнув эту черту, она изменит не только свою судьбу, но и судьбу всего своего рода. Имеет ли она право на это? Она ждала знак, но лес молчал, а ночь уже спешила вступить в свои права. «Слышу, слышу тебя! Заходи, не бойся!» Раздался из недр избушки скрипучий голос старой женщины. Эйна зашла в домик, И ощутила, что стало немного легче. Запах трав, сожженных в очаге, успокаивал ребенка и придавал ей самой сил. «Вижу, что ты хочешь от меня. Я могу помочь тебе». Женщина, возраст которой было сложно определить, подала деревянную миску с чистой водой девушке. «Духи могут многое». Но за всё надо платить. всю ответственность за последствия ты возьмешь на себя. Эйна попробовала воду на вкус и большими глотками опустошила миску. С удивлением она почувствовала, что усталость и боль проходят. После такого она была согласна на всё, что бы ни предложила знающая, Тем временем колдунья достала что-то из дальнего угла комнаты и подошла к очагу, чтобы сильнее разжечь огонь. — Тебе надо сжечь вместилище духа, что терзает твое тело. Его шаманы зовут Зенгер. Он прикидывается змеей в нашем мире, поэтому ты должна сжечь это. Держи. Знающая протянула сухую маленькую змейку Ээйни, От чегого девушку передернула. Сухая словно прошлогодняя ветка, эта змея скалила свой мерёртвый рот. Посто глазницы, как вместилище пустоты, притягивали взгляд. Эйна, глядя в эти темные провалы, Ощутила, как неведомая сила тянет ее в эту пустоту, забирает тепло. Но аромат трав, брошенных в костер, окутал девушку. Словно вынырнув с большой глубины, она судорожно стала хватать воздух ртом. Затем, закрыв глаза, быстро взяла змею и кинула в огонь. Искры начали разлетаться по комнате. Густой дым повалил из очага и стал еще сильнее дурманить голову. Внимательный взгляд старой ведьмы неотрывно следовал за клочьями дыма, стелющегося по земле. В какой-то момент она метнула в дым тонкую спицу, и из пустоты раздалось рассерженное шипение. А Вот и гости! знаюющая подняла голову и принюхалась. Она отошла в темный угол своего дома и растворилась в тени. Запомни, за всё придется платить. В ту же секунду дверь резко отворилась, и в дом вошли несколько охотников с ножами в руках. Среди них Хейна увидела и своего мужа. От свежего воздуха резко закружилась голова, мир вокруг поплыл, и девушка упала в объятия мужа без чувств. Очнулась она в своем доме, где было все знакомое и родное. Сколько дней прошло с посещения болотной ведьмы, она не знала. Роды начались внезапно, ночью. Повитухи всю ночь сидели с молодой роженицей, помогая дитю прийти в этот мир. Наконец, раздался заветный плач новорожденного. Эйна обессиленно откинулась на мягкие шкуры и закрыла глаза. Она смогла. Очнулась она уже под вечер, все тело болело и хотелось пить. Рядом был муж, он держал девушку за руку и как только она открыла потрескавшиеся от жажды губы, приложил к ним миску с прохладной водой. Легкий аромат заваренных трав напомнил ей о ведьме и ее словах. Эйна с помощью мужа приподнялась и осмотрела родную юрту. В углу сидела старейшина, давшая тот спасительный совет, и качала люльку, привязанную к потолку. Она легонько покачивала и напевала древнюю песню «Оберег от злых духов». «Очнулась хорошо», — с любовью в голосе произнес муж и погладил молодую мать по волосам. «Надо было сказать мне, а не идти одной». «Не суди ее строго, Энар!» — покачала головой старейшина. «Она сделала то, что должна была, и у нее получилось!» Он строго посмотрел на старейшину, но радость и облегчение взяли верх над страхом и злостью. «Верно, мудрейшая, верно!» — кивнул он и снова обратил свое внимание на слабую девушку. — Еще воды хочешь? Я сейчас принесу. — Погоди. Голосейный был тих и слаб. — Как ребенок. — Мальчик. С радостью объявил Энар, но затем снова нахмурил брови. У него все руки покрыты струпьями, как будто чешуя рыбы или змеи. У него красные глаза, светлая кожа и почти прозрачные волосы. Люди говорят, он отмечен духами. К добру ли? Эйна не знала, что сказать. Да и сил не было. В ответ она только начала тихо плакать, не понимая, от радости ли. Шаман приходил. Он сказал, что мальчик отмечен зенгером. Старался выгнать этого духа из малыша. Не знаю, получилось ли у нашего шамана. Было видно, что Энар видел то, чего понять не был в силах. Духи сказали шаману, что наш ребенок должен стать его учеником. Имя ему дал. Белый ветер. Только так он сможет оградить нашего мальчика от ужасной участи. Эйна выслушала все молча. Ей не было стыдно. Быть шаманом почетно. И, как обещала старейшая бабка, которая сейчас сидела у люльки. Она спасла и себя, и своего сына. Теперь можно и отдохнуть. Белый ветер. Красивое имя. Картина прошлого пошла рябью и скрылась в тумане. На смену одной девушки пришла другая. Она смотрела на зайца с любовью и тоской. «Кто ты?» — вырвалось у мальчика. Но девушка лишь покачала головой и провела рукой по туманной глади. Сначала появился звук, ритмичный бой бубна и монотонные напевы. Затем, словно нехотя, туман разошелся в стороны. В юрте шамана звучал бубен, вгоняя всех присутствующих в транс. Молодой шаман с белыми волосами сидел в стороне и наблюдал за тем, как в дыме, поднимающемся из курильницы, проскальзывали силуэты духов. Его задача была простая и одновременно с этим очень важная. Старый шаман вызывал Харахусун — посланников духов, предвестников болезней. Они должны были забрать у пришедших их болезни и унести в свой мир. «Никогда не смотри в глаза Харахусун, мой ученик!» Каждый раз перед обрядом наставлял его старый учитель. «Ибо ты еще слаб духом, обманет тебя, уведет за собой, и потеряешь ты облик человеческий». Сквозь накинутую на голову ритуальную повязку молодой шаман наблюдал за дымом, шепча защитные заговоры, отводящие взгляды духов. Руки сами перебирали четкие из оленей костей. Еще мгновение, и в облаке почти белого дыма отразился черный ворон. Явился. Резкий взмах метелкой, собранной из конского волоса, И облако дыма с образом птицы летит в сторону старого шамана. Молодой шаман лишь краем глаза уловил движение учителя и замер в ожидании. В юрте вдруг стало слишком тихо. Все ждали исцеления больного старика, которого привели сыновья. Собравшись с мыслями, молодой шаман продолжил свой заговор ограждавший всех свидетелей от влияния Харахусун. «Однажды ты придешь ко мне за советом, юный шаман. Цена помощи будет велика, но ты ее заплатишь». Потусторонний голос зазвучал в голове ученика. От удивления ученик вздрогнул, но не открыл глаза. Ощущение чего-то инородного, что может проникнуть под кожу, подняло дыбом все волосы на теле. Словно невесомое перо коснулось кожи. Секунда... И все резко прекратилось. Парень не мог вспомнить ни одной мантры. В голове была только пустота и горящие угольки глаз. Они прожигали его насквозь. Вдруг... Сквозь звенящую тишину послышался треск горящего дерева, начали доноситься запахи костра и трав, бубна больше не было слышно. Ученик открыл глаза и увидел шамана, сидящего рядом со стариком. Он больше не дышал. Харахусун забрал его дух с собой чтобы тот мог переродиться в следующем теле, объяснил старый шаман всем, кто был свидетелем обряда. Харахусун забрал его боль. Душа больше не чувствует боли. Она теперь свободна. Заяц в недоумении смотрел на дух девушки. Та провела рукой еще раз... И картина сменилась. Прошли многие годы. Старый шаман ушел к предкам, и теперь некогда юный ученик принимал просителей в юрте своего учителя. В один день к нему пришла молодая девушка. Сердце еще молодого юноши забилось чаще. Он взял за руку свою гостью, и они поняли, что две души нашли друг друга. Была свадьба, а затем и дети. Счастье пришло в дом шамана, и он не вспоминал о пророчестве Харахусун. Болезни обходили семью шамана стороной, но однажды, когда холод начинал набирать силу, а листья на деревьях уже окрасились в красный цвет, во время одного из обрядов дух болезни Зенгер пробрался в дом шамана. Самая маленькая дочка, самый прекрасный цветок жизни, как называл ее папа, начал кашлять. С каждым днём кашель становился все сильнее и сильнее. Никакие травяные настои, целительные заговоры не помогали. И вот с самыми первыми морозами девочка не проснулась. Она лежала в юрте, борясь со злым духом. К вечеру кашель стал совершенно невыносимым, в воздухе запахло кровью. Маленький человек не мог справиться с выпавшими на его долю несчастьями. Девочка теперь весь день плакала во сне. Мать держала ее на руках, тоже плакала и вытирала с маленьких губ капли крови. Осталось последнее средство любимое. Проговорил белый ветер, и потянулся за кривым ножом. Его красные глаза еще больше выделялись на белой, как снег, кожи. Одним резким движением лезвие ножа вспорола ладонь шамана. Алые капли упали на угли и зашипели, словно рассерженная змея. В воздухе повис тяжелый медный запах сженой крови а дым стал наливаться багровым цветом. В мареве практически черного дыма сверкнули два алых огонька. Шаман призвал Харахусун. Тяжелые черные вороньи крылья из дыма взмахнули над самым очагом, едва не потушив его. Теперь уже опытный шаман ждал, когда дух осмотрится. Вот «Ты позвал меня, человек!» Голос духа был подобен шелесту сотен крыльев, едва уловимый на грани слышимости. Внезапно все звуки стихли, а шаман потерял ощущение тела. Он висел в багряном мареве напротив черной крылатой фигуры. «Зенгер пришел за твоей дочерью, шаман». Это плата за твою жизнь. Твоя мать ему задолжала, и он заберет ее с собой. Ее телу уже не помочь, но я могу помочь ее духу. Думай, соглашайся, скоро будет поздно». Шаман боялся услышать это, но понимал, что другого выхода нет. Давно забытое чувство накрыло его с головой. Он опять не слышал ни одного звука, только ощущал всю тяжесть духа под своей кожей. Вдруг резкий крик дочки, прорвавшийся из-за пелены морока, ворвался в сознание шамана. Шаман открыл глаза. Харахусун был прямо перед глазами шамана. Чернота обрядового дыма взвилась и резко растворилась в воздухе. Шаман понимал, что что-то изменилось, но не мог понять, что именно. Мысли были в тумане. Шаман пытался понять, помог ли дух, но ему не удавалось вспомнить ничего, что произошло. был только багряный туман. Или этот туман был в его глазах? Шаман видел свои руки, видел, что он встаёт, берёт обрядовый нож и идёт к своей дочке, которая уже не кричала и не плакала, но всё ещё была жива. Он не чувствовал своё тело, но ощущал, что парит где-то рядом. Он человек. Не хотел того, что должно было произойти дальше. Дух хотел свою плату и он возьмет ее. Это шаман тоже прекрасно понимал, но принять не мог. Когда до кроватки оставался шаг, ворон закрыл шаману глаза крылом. Шаман пришел в себя на заре, когда осознал, что замерз. Он огляделся по сторонам, руки были по локоть измазаны кровью, а рядом лежала... Тело маленькой девочки. Лицо ее было спокойным и почти радостным. Легкая улыбка застыла на обескровленных губах. Кашля, так мучившего ее несколько дней, больше не было. «Папа рядом», — проговорил молодой ворон, сидевший на плече шамана. «Спасибо за крылья. Теперь мне так хорошо». «Я рад за тебя, мой прекрасный цветок!» Тихо проговорил Белый Ветер, погладив по голове черную птицу. Шли дни. Шаман не выходил из своей юрты, никому не показывался и разговаривал только со своим молодым вороном. Ни его жена, ни его дети так и не пришли к нему. Белый Ветер не задавался вопросом, где они. Он знал, что случилось но уже не испытывал никаких человеческих чувств, сожаления, привязанности и любви. Он лишь боялся выносить ворона из своего жилья, которое было обильно обложено защитными оберегами и травами. Только эти травы могли сдержать духа внутри. В одно утро в юрту вошел старший сын Белого Ветра, Первый Клык. Шаман не успел передать ему знания, считал, что возраст еще не пришел. По одному взгляду на своего сына, шаман понял, что случилось. «Сколько заболело!» — проговорил белый ветер тихим голосом. «Все!» — испуганно ответил мальчик. «Отец, помоги!» «Спаси их, пока не поздно, выпусти меня!» «Зенгер ушел тогда, но вернулся с новыми силами. Он захватит всех, твой род прервется». Тихим шепотом пронеслось в голове у белого ветра, и голос был прав. От такой болезни нет лекарства. Шаман тихо встал и подошел к своему сыну. Обрядовый нож был уже у него в руках». Он понимал, что, выпуская в мир Харахусун, он уже не сможет сам успокоить дух. Но выбора не было. Надо было спасти хотя бы души. «Беги на север, живи своей жизнью!» Белый ветер вложил в руку своего десятилетнего сына нож. Затем взял из давно потухшего очага золу и начертил на лбу мальчика символ ворона. Глаза мальчика закатились, и тот рухнул на мягкий ковер. Шаман знал, что когда мальчик очнется, то выполнит последнюю волю отца, хоть и не будет об этом помнить. Утром следующего дня, когда первые лучи солнца окрасили вершины деревьев, белый ветер стоял у крайней юрты в своем поселении. С пальцев капала свежая кровь, а из глаз... Алые слезы. Теперь все будет хорошо. Тихо проговорил шаман, а над каждой юртой летали вороны. Сам шаман был в крови, но ни единой раны на нем не было. — Ты больше не белый ветер, — прошептал в его голове Харахусун. Шаман вгляделся в свое отражение. В белые когда-то волосы навечно въелась кровь его сородичей, окрасив их в темно-багряный цвет. «Тебе больше подходит кровавый ветер. О стариках не беспокойся. Их дух готов был уйти к предкам. Они смогут присоединиться к своему роду только после того, как их тела окончательно истлеют. Им ты тоже помог». Они больше не беспокоятся о том, чем кормить своих детей и как обогреть свое жилье. Шаман молчал. Он больше не испытывал никаких желаний. Он просто был спокоен и внутренне рад, что все жизни спасены. Больше никто не кричит от боли. Больше нет женского плача и мужских проклятий. Больше ничего». «Нет». «Зенгер сбежал опять! Он нападет на другую деревню!» Шептал Харахусун. «Все имеют право на защиту! Ты можешь защитить и их! Ты должен защитить!» Шаман был согласен. «Он мог помочь! Он знал, как их защитить!» «Последний дар!» Голос духа прошелестел где-то рядом и на лицо упала тень от крыльев. «Я дарую тебе свои крылья, шаман. Теперь ты можешь оборачиваться птицей, пронзая мир духов. Неси возмездие мерзкому Зенгеру». Взяв из своей юрты посох, он в последний раз взглянул в тусклое медное зеркало. Оттуда на него смотрела птичья голова с горящими угольками глаз. Он вышел из юрты и посмотрел на запад. Туда вел его запах тлена и разложения. Вслед за ним, как за отцом, полетели его дети. Теперь они были свободны. У них были крылья, и они смеялись, предрекая скорое освобождение новых душ. Потрясённый заяц, нет, первый клык, смотрел на дух своей матери. Она виновато опустила глаза в пол. «Тебе не в чем себя упрекать, мама!» Это слово далось мальчику нелегко, но так было правильно. «Я обещаю, я спасу души моих братьев и сестры, освобожу душу отца и верну ему покой!» Слабая улыбка тронула полупрозрачные губы женщины. Она благодарно кивнула и отступила назад. Рядом с ней показались и души остальных предков. Они услышали, они одобрили. Мальчик сидел с закрытыми глазами. Сколько времени прошло, никто из сидящих не знал, но с подноса, с подношениями, исчезла вся еда. Кувшины с молоком и водой тоже оказались пусты. Наконец, на лице мальчика проступила улыбка. «Спасибо вам, уважаемый медведь зимы и уважаемый яркая звезда!» Поклонился юноша... И встал я первый клык старший сын белого ветра благодарю за помощь и прошу еще об одной выслушать историю моего отца история первого клыка оказалась ужасной но опытный шаман понял что у белого ветра не было выбора из-за страха за душу своей дочери Он не заметил, как Зенгер заразил всю общину, и спасти их души можно было только, убив телесную оболочку. Это решение далось Белому Ветру очень тяжело, ведь он потерял свой человеческий облик и часть души в обмен на спасение родных. Своим поступком Белый Ветер остановил болезнь, которая разошлась бы на все ближайшие селения — Как бы он, медведь зимы, поступил бы на его месте, отдал бы свою душу в обмен на чужие? Ответа не было. Духи тоже молчали, но где-то высоко над юртой каркал ворон, смеясь над сомнениями человека. Медведь зимы в глубоких раздумьях отпустил первого клыка обратно к своей приемной семье. Мальчик, обрадованный обретением памяти, побежал было обратно, но... Яркая звезда остановил его. «Не спеши. Есть разговор». После истории о судьбе Белого ветра юный шаман был хмур. Из твоего рассказа следует, что ты тоже ученик шамана, и наставника у тебя нет». «Да, во мне течет кровь белого ветра, я слышу духов!» Услышав это, яркая звезда кивнул и протянул первому клыку повязку ученика. «Чтобы сдержать обещание и помочь своему роду, тебе нужно много учиться. Завтра приходи в мою юрту, начнем с азов». В юрте Армана его уже ждали друзья, с которыми он успел подружиться за эту зиму. Приемный отец с матерью, а еще двое огромных охотников, которые вместе с Арманом нашли его в заячьем селке. Сидя в кругу близких, первый клык чувствовал себя дома. На треноге булькала ароматная похлебка, а в пиалах дымился первый травяной настой этого года. «Ну так что?» Непоседливая Аяна, дочь Адара, с надеждой на интересную историю уставилась на первого клыка. «Ты вспомнил своих предков?» «Вспомнил». Слегка задумавшись, произнес мальчик. «Зовут меня Первый Клык. Я сын шамана. вы в моей деревне все погибли, спастись удалось лишь мне. Своим близким Первый Клык рассказал не все» умолчав о Зенгере и белом ветре. В юрте все с замиранием сердца слушали историю найденыша, а когда он закончил, то Аяна первая кинулась к нему в объятия. Разошлись все вскоре после захода солнца. Адар, Кызык и Арман завтра отправлялись на охоту. Ночью пришли духи. Они витали вокруг, сидели у кровати и проникали в сон. Многих первый клык не знал, но вот тёмного ворона он узнал. Тот сидел у изголовья и смотрел горящими глазами. «Однажды ты придёшь ко мне, юный шаман. Цена будет велика, но ты её заплатишь». После этих слов Харахусун превратился в чёрного человека с головой птицы и, занеся над головой тонкий ритуальный нож, нанёс удар в сердце. Первый клык вскочил с кровати, горло сдавливала паника, а грудь жгло, словно от укуса змеи. Тяжело дыша, он вышел из юрты. Свежий ночной воздух освежал и приводил мысли в порядок. Посмотрев в сторону юрты шамана... Юноша увидел, как молодой шаман, яркая звезда, сидел у входа, курил трубку и смотрел на полную луну. Увидев, что первый клык тоже не спит этой ночью, он поманил его к себе. Подойдя к молодому шаману, юноша запнулся. Затянувшись из трубки, угля светили лицо яркой звезды а в глазах зажглись маленькие красные огоньки. «Сегодня тебя навещали духи». Шаман не спрашивал, а утверждал. Он внимательно осмотрел первого клыка и покачал головой. «Ты связан со своим отцом, как две ветки от одного ствола. Я вижу, ты хочешь найти его. Познав себя, ты познаешь и его». Познаешь его путь, и только тогда ты найдешь его. Я смогу найти его. Первый клык был ошарашен. Он и не думал о том, чтобы найти своего отца, но теперь, теперь он хотел этого. Посмотреть в его глаза, познать его правду. Я согласен. Научи меня. Обучение длилось долгие годы. За это время он обзавелся своими корнями в общине, а Яна, дочь Адара, стала ему женой и подарила счастливому отцу двух дочерей и сына. Но одержимой идеей найти своего отца и вырвать его душу из цепких лап Харахусун, первый клык постоянно уходил из общины. Сначала его поиски длились недели, потом месяцы, а затем и годы. А Яна сидела с другими женщинами у общинного костра и плела сети для ловли рыбы. Уже более десяти зим не было вести от ее любимого первого клыка. Она понимала, что значат для ее мужа эти поиски, и смиренно ждала его обратно, веря в то, что однажды он вернется и не уйдет». Но также она боялась, что муж может не вернуться никогда. От грустных мыслей ее отвлек гомон детворы, которая стайкой побежала куда-то как окраине селения. Сердце пропустило удар, когда из-за небольшого куста показалась знакомая вышитая бисером шапка. Вернулся. Билась радостная мысль в голове Аяны — Она, словно молодая девица, подскочила к вернувшемуся мужу, обняла его и крепко прижала к себе, боясь, что если отпустит, то он исчезнет снова. «Вернулся!» — тихо прошептала она на ухо любимому. «Вернулся!» Тихо проговорил первый клык, также прижимая к себе Аяну. Но душу его скребли мысли о том что вскоре нужно будет собираться в новый поход. «Шаманы на месте?» «Да, у себя. Готовят молодых к походу на священную гору». «Хорошо. Прости, любимая. Я принес вести о белом ветре. Очень важные вести». Медленно и нежно он поднял Айяну на руки и заглянул ей в глаза. «Жди меня в юрте. К вечеру буду». И не говоря больше ни слова, он опустил любимую жену на землю и широким шагом направился в сторону стоящей особняком юрты шамана. Знакомая с детства юрта встретила путешественника запахом священных трав, костра и меда. Полукругом, вглядываясь в дым, сидели молодые юноши, а за их спинами стояли их наставники. Пусть годы ваши будут тихими и долгими. С поклоном поприветствовал всех первый клык. Я с добрыми вестями. Молодые ученики знали, кто вошел в юрту, и с интересом ждали рассказа о его путешествии. Среди этих юных лиц он заметил и лицо своего сына, Первому клыку потребовалось время, чтобы узнать его, ведь последний раз он видел его десять лет назад. Старейший шаман жестом пригласил сесть гостя рядом с ними. «Добрые вести!» — начал первый клык. «Смог поймать одного из его воронов. Как вы и предполагали, ворон — лишь оболочка, связанная с отцом. Через эту связь я познал правду о белом ветре». Он принял обет спасти от Зенгера каждую душу, которую встретит. Он преследует этого духа везде, где бы он ни оказался. Сильные души взрослых он отправляет на перерождение, а детские души защищает осколками своей души, пока тени станут сильнее и не попросятся на волю. Пойманный ворон оказался готов к возвращению к предкам. Мне удалось отпустить его душу тогда дальнейший путь ясен после долгого молчания произнес медведь зимы освободив детские души мы вернем осколки на место и излечим душу твоего отца мы собираемся на священной горе через шесть полных лун в день суалали изрек яркая звезда и указал на молодых учеников шаманов После посвящения мы призовем Зенгера в ритуальный круг и заманим на гору белого ветра. Согласно Кивнув, первый клык до вечера обговаривал с шаманами детали предстоящего ритуала, а затем покинул юрту, оставив шаманов одних. Его ждала семья, уют очага и почти полгода покоя. Время неумолимо и быстротечно. Ритуал был почти готов, но готов ли был к нему сам первый клык? За это время он понял, что в погоне за своим отцом пропустил всю жизнь своей семьи, свадьба своей старшей дочери и первые шаги сына, а потом и рождение своей первой внучки. Ее первые слова и шаги. Его не было рядом, чтобы наставлять свой род на верный путь. Все, что было важно для его семьи, его рода, он уже не мог вернуть. Но то, что стояло на кону, было во много раз важнее. Само существование рода. Как дерево не может расти из гнилого корня, так и его род не мог расти без очищения его отца. «Пора в путь, первый клык». Или ты передумал? На плечо шаману легла тонкая морщинистая рука медведя зимы, словно ветка дерева. Все уже собрались и ждут только тебя. Эта фраза вырвала первого клыка из его дум. Сидя на пороге своей юрты, он наблюдал за своей внучкой, которая беззаботно бегала с другими детьми. Надо закончить с этим делом произнес первый клык и поднялся. Путь до священной горы был долгим и нелегким. Когда они прибыли на плоскую вершину горы, словно стол, до дня Суалали оставалось еще две ночи. Разбив походный лагерь, шаманы стали готовиться к посвящению и будущему ритуалу. Небольшие круглые камни с вырезанными на них глифами шаманы разместили по кругу. Этот круг должен удержать духов внутри. Утро Суалали было морозным и солнечным. Под ногами шаманов хрустел свежий снег, а солнечные лучи окрашивали снег в нежный розовый цвет. Обряд посвящения прошел без проблем, Духи благоволили юным шаманам. Их попросили остаться в лагере и не приближаться к кругу. Никто из старших не хотел рисковать молодым поколением. В последних лучах заката все шаманы вновь собрались вместе. Братья мои, сегодня, в этот день силы, мы должны прекратить страдания души нашего брата Белого Ветра. Медведь зимы в огромной шубе действительно походил на медведя, а в наполненный силой голос вплетались рычащие нотки. «Мы призовем врага всего живого. Зенгер должен будет приманить сюда нашего брата. Как только он появится, мы должны удерживать его дух и дух Зенгер внутри ритуального круга». Вы не должны отвлекаться от своего ритуала, что бы ни происходило в центре круга, и никогда не смотрите в глаза Харахусун, иначе повторите судьбу Белого Ветра. Все согласно кивали и бросали взгляды в сторону первого клыка. Он был одет в нарядный, расшитый бисером кафтан Покрытый несколькими слоями тонкого белого шелка с символами силы, он уже сидел в центре круга и пел мантры перед жаровней, в которой играло пламя. Шаманы расселись по кругу, держа внимание на фигуре в центре. Зазвучал один бубен, потом еще и еще... Каждый последующий усиливал вибрацию в воздухе, и легкий снежок, который только начал падать, застыл на месте. Звуки горлового пения и бубнов сразу уносили в ритуальный транс. Ритм вибрации изменился, и рядом с фигурой первого клыка сгустился туман. Шаман протянул руку и кинул в огонь горсть заготовленных трав. Мгновенно в небо взметнулся стол белого дыма, скрывая фигуру шамана. Через мгновение, в дыму извиваясь, проявилась коричневая змея. Запахло гнилью и болотом. Зенгер явился на зов. Беззвучно зашипев... Он мгновенно метнулся к сидящему человеку. Дотронувшись до одежд шамана, змея зашипела и отпрянула. На бледной чешуе виднелся след от ожога. Замерев на секунду, Зенгер поднял голову к ушам шамана и что-то зашипел. Не получив никакой реакции от читающего мантры первого клыка, Дух стал ждать, собравшись кольцами у ног шамана. Свет звезд уже освещал землю, и на вершине горы поднялся ветер. Его порывы принесли запах крови и карканья воронов. Сгорбленная фигура белого ветра поднималась на гору в окружении стаи воронов. И чем ближе он подходил, тем сильнее поднимался ветер. Все, кто видел эту зловещую фигуру, почувствовали медный вкус крови. Когда фигура падшего шамана вошла в круг, поднялся настоящий буран и скрыл происходящее внутри от глаз посторонних. Остальных шаманов уже не было видно, но звуки бубнов и горлового пения раздавались вибрациями по всему телу первого клыка. «Вот и ты, отец!» — поприветствовал первый клык. В ответ было лишь холодное безразличие и внимательный взгляд на извивающуюся у ног шамана-змею. «Болезнь должна быть побеждена!» — прозвучал безэмоциональный приговор — И в змею спикировал первый ворон, затем еще и еще и еще. Пока вороны были заняты змеей, первый клык осторожно прикоснулся к едва заметной нити, связывающей отца и одного из воронов. Невесомая и прозрачная, словно паутина, она лежала на ладони шамана. Он пальцами ощупывал духовную связь и нащупал крохотный узелок. Рвать нельзя, резать тоже. Это повредит обеим душам. Отделить души друг от друга удалось не сразу, но когда связь прервалась, шаман услышал легкий всхлип ребенка и стон боли. С тревогой глянув на фигуру отца, Сын внимательно посмотрел на зажатую в руке душу ребенка. Она трепыхалась в руке маленьким воронёнком. Тут первого клыка ото сознание приковало к месту. На шее воронёнка были две маленькие дырочки от укуса змеи. Это была метка Зингера. Если отпустить сейчас душу, Она не уйдет к предкам. Её получит дух болезней и выпьет досуха. Белый ветер не похищал детей. Он пожертвовал собой ради их спасения. Он, ценой своей души, оберегал каждую душу ребенка, которую ему удавалось вырвать из пасти этой змеи. Сейчас от отца осталась лишь тень. И вернуть ее предкам можно лишь, освободив от душ детей. Первый клык понял, о чем говорил ему Харахусун. Выход был только один — взять ношу на себя. Ведь один раз ему уже удалось отправить несчастную душу на свободу. На мгновение он отвел взгляд от отца и посмотрел в небо, где в центре вихря... Сиял Корки-дун, свет предков. «Прости, дорогая, я не вернусь». Прошептал одними губами первый клык, надеясь, что предки его услышат и передадут его слова Айне. Корки-дун вспыхнул яркими красками. «Предки передадут слова». Улыбнувшись, шаман начал кропотливую работу. Распутывал, разделял, отрезал кусок своей души, снова укутывал и привязывал к себе. Боль от ран на душе сводила с ума, на дисциплина. Не давала разуму распасться мирядами искр на ветру. Чем больше душ он привязывал к себе, тем больше детских голосов он слышал. Они благодарили его. И от этого становилось чуть легче. «Прости меня, сын. Я был слаб и глуп, не смог сдержать Харахусун». Внезапно услышал первый клык, отвязав последнего ворона от отца. Напротив него на коленях стоял его отец. В глазах его был океан боли от осознания того, на что он обрёк будущие поколения. «Я всё понял. Я прощаю тебя, отец. Я возьму твою ношу на себя». С трудом выталкивая слова из себя, проговорил шаман. Белый ветер кивнул и посмотрел направо, на ещё одного участника беседы. На небольшом валуне сидел большой ворон, с горящими глазами. «Таков путь вашего рода!» пророкотал ворон, словно тысячи крыльев. «Но не беспокойся, разум твой потомок не потеряет. Но однажды и ты, первый клык, упадешь в пучину безумия, и тогда уже твой сын. «Займет твое место, а за ним еще один и еще и еще, пока однажды не прервется ваш рот. А теперь, белый ветер, иди. Предки ждут тебя!» «Фигура белого ветра опала грудой тряпок». Буран резко рассеялся, уставшие шаманы разом остановились. вершину горы тронули первые лучи рассветного солнца. Эти лучи избавляли мир от тьмы, как сами шаманы избавляли мир от ужасного безумца. Они улыбались и радовались. «Благодарю вас, братья мои. Сегодня мы освободили от бремени моего отца». Первый клык встал, подошел к груди тряпья и, достав оттуда маску ворона, надел на себя. Отныне его обед мой. Болезнь должна быть побеждена. Нога первого клыка была занесена над израненным духом болезни. Затем все услышали хруст и вой погибающего духа. Улыбки радостные крики смолкли. Все молча смотрели, как бывший первый клык уходил, не сказав больше ни слова. А тем временем перед молодым шаманом, названным Крылом Ветра, возник образ ворона с горящими глазами. «Однажды и ты придешь ко мне, юный шаман. Цена будет велика». «А ты ее заплатишь, как и те, кто был до тебя».